Глава 6 Ровно в 8:15 он был у дома фальшивой баронессы Перовой. Калитку, как и предполагалось, открыл дворецкий. Аверин не стал дожидаться его вопросов, а просто бесцеремонно поболтал маятником перед лицом. Маятник проигнорировал дворецкого и закачался, указывая куда-то ему за спину. Аверин широко улыбнулся. — Послушай меня, Артемий. Немедленно проводи меня к своей демонессе. Иначе в следующий раз я приду сюда с полицией, и никакого разговора уже не будет, ясно?» Дворецкий мрачно поклонился и отошел в сторону. Аверин зашел в парк. Маятник он нес в руке открыто и почти сразу понял, что как минимум одна из его догадок была верной. Тут было полно дивов. Маятник дергался, указывал то в одну сторону, то в другую, но в основном его тянуло к главному источнику силы — в дом. Туда уверен и направился, пропустив дворецкого вперед и тщательно глядя по сторонам. Напасть могли в любую секунду. Но до дверей он добрался благополучно. Что же, уже хорошо. Обитатели дома пока не делают глупостей. Баронесса стояла у окна в гостиной, когда они вошли. Она обернулась, и дворецкий Артемий, понурив голову, сказал, «Он все знает. Пойди, займи Алешу». Она махнула рукой. «Отвези его погулять в парк». «Да, госпожа». Артемий поклонился и вышел. Аверин напрягся. Дело начинало принимать скверный оборот. Но Демонесса заботилась о том, чтобы ребенок не пострадал. Что ж, как раз этим и нужно воспользоваться. «Как тебя зовут?» — спросил он. «А что, это имеет значение?» «Это для вас людей имена имеют ценность, а для нас это просто набор звуков, которыми вы нас зовете». Однако тебе не помешало столько лет прикрываться человеческим именем?» Она сделала незаметное движение и приблизилась настолько быстро, что Аверин едва успел моргнуть, но он не двинулся с места. «А вы смелый. Почему вы пришли один? Я была уверена, что меня придет арестовывать половина полиции Петербурга с дивами. Ну, сама подумай, зачем нам столько жертв?» И мальчик мог пострадать. Кстати, именно из-за него я и пришел один. — Из-за Алеши? — она была удивлена. Но... — "Ну, сядь, — жестко велел он и махнул рукой в сторону кресла. — Поверь мне, разговор со мной в твоих интересах, твоих и мальчика. И ты сейчас бросишь свои фокусы и будешь паинькой, если хочешь, чтобы все осталось как есть. Как будто что-то может остаться как есть... «После всего этого шума», — горько произнесла она, но послушно села. Аверин же остался на ногах, подошел к окну и отдернул занавеску. «А вот это от тебя зависит». «Отлично. Первый раунд остался за ним. Но расслабляться не стоит». Он бросил взгляд на сад с вольерами. «Это все демоны, как и ты?» «Если вы имеете в виду, дивы ли эти животные, то да, многие из них». «Но далеко не все. Если бы бедные Вильям и Герда были дивами, то для маленького соседского гаденыша все бы закончилось давным-давно». Она грустно улыбнулась. «Но вы ошибаетесь. Мы не демоны. Мы все принадлежим Алеше». «Я перешла к нему по наследству от отца, а на остальных есть документы и жетоны». Эти животные дивы самого низкого уровня статуса Алёше позволяет таких держать. — Хм, — Аверин приподнял брови, — тогда где же твой ошейник? Она рассмеялась и вытянула руку, демонстрируя обручальное кольцо. — Так вот же он. Или вы, опытный колдун из древнего прославленного рода, да к тому же сыщик, думали, что он может быть только на шее? Аверин, естественно, знал, что пут и подчинение можно надеть хоть на ногу. Но обычно они надевались на шею, потому что кроме обозначения статуса такой ошейник еще выполнял функцию контроля над дивом. — На ты, я смотрю, навела про меня справки, — вместо ответа проговорил он. Она кивнула. — Конечно. И мне очень интересно, как вам удалось выйти на меня и о чем вы хотите со мной поговорить. — Тогда к делу. Аверин подошел к столу и оперся на него рукой. Теперь позади него оказались диван и торшер с стена. Если она нападет, зайти ему за спину будет затруднительно. Расскажи мне все без увиливаний, начиная с гибели Анастасии Первой. Повисла пауза. Дива глубоко задумалась, замерла, глядя куда-то в пространство. Но Аверин понял, что победил. Сражения не будет. Он выдохнул, немного расслабился, сел на диван, заложив ногу за ногу и приготовился слушать. Тогда так, начала она. Я служила Настеньке почти с самого ее рождения, когда это ее матери, а еще раньше ее бабушке. Впрочем, это не важно. Когда Настя выходила замуж за барона Николая Перова, ее отец передал меня ему в качестве преданного. И он должен был также передать меня потом мужу старшей дочери, но судьба сложилась по-иному. Дочь не успела родиться, Настенька погибла, а Алеша... Вы сами видели. Николай Антонович тоже сильно пострадал. Ему удалили селезенку, одну почку. Он почти не ходил, только с тросточкой и не дальше парка. Я ухаживала за ними в больнице, и Алеша, придя, наконец, в сознание, называл меня мамой. Вы знаете наверняка, что мои фамильяры со временем становимся похожи на хозяев. Николай Антонович решил, что так тому и быть». Не стоило говорить Алёше о смерти матери, особенно учитывая его состояние. А потом хозяин и сам начал временами забывать, что я не его жена. Мы переехали в Петербург, чтобы избежать лишних вопросов, и я ухаживала за ними обоими, пока Николай Антонович не умер. Артемий помогал мне. Больше никаких слуг в доме не было. — И чего он умер? — отказала вторая почка. Он много пил после смерти жены и отказался от пересадки и даже от гемодиализа, не привлекала его жизнь инвалида. Перед смертью он взял с меня и с Артемия слово, что мы будем всю жизнь заботиться об алюше Почему он не оставил завещание? Он же прекрасно понимал, что Диф не может быть опекуном. Она вздохнула. — Кто знает. Я же говорю, что со временем он начал путать явь и грёзы и забывать, что я не Анастасия. — А как же тебе удалось пользоваться документами умершей? Ты же совершала все эти сделки с животными и дивами. Ее губ коснулась едва заметная улыбка. У меня есть некоторые связи, в том числе при дворе. Ну и деньги. Они творят чудеса. Будет беда, если Алеша попадет в руки родни Перовых. Его имущество промотают, а самого сплавят в пансионат на всю жизнь. Так что игра стоила свеч, и мне удавалось скрываться, пока вы меня не нашли». И если вы придадите это дело огласке, то вы сами все понимаете. Так зачем вы выследили меня? Что вы хотите? Денег? Я дам вам столько, сколько нужно, чтобы вы ваш приятель пристав ни в чем не нуждались до самой смерти. Аверин резко встал, вскинул правую руку и медленно проговорил. — Я граф Аверин. Если ты еще раз посмеешь предложить мне взятку или оскорбить моего друга, ты очень пожалеешь об этом. Она тоже вскочила, но тут же села и выставила в ладони перед собой. — Простите, ваше сиятельство, я давно не имела дела с порядочными людьми. Так что же вам нужно? Он не стал садиться, а снова подошел к окну. Я же сказал, что правду, в том числе и о смерти Даниила. — Что? Даниил мертв? — Так вот, почему эти люди ломились сегодня ночью ко мне в ворота и угрожали сжечь мой дом? Кто же... Она осеклась и умоляюще посмотрела на Аверина. — Ваше сеятельство, я клянусь вам, да вы же знаете, я не могу вам лгать. — Это не я. — Я знаю. Поэтому хочу знать все. Твои дивы сделали это. И кто бегает по улицам и пугает мальчишек, стреляющих в галок? Наказывает тех, кто мучает животных. Кто разнес мою кухню? Она замерла посреди гостиной, прижав ладонь к губам. Ее глаза стали круглыми, как новые серебряные рубли. Ты знаешь. Еще раз спрашиваю, это кто-то из твоих зверей? Клянусь, никто из тех, кто принадлежит, Алеша этого не делал. Помните, что я говорила при первой встрече? Многие держат слабых дивов для развлечения. Колдуны из разорившихся семей не брезгуют их продавать даже в обход закона. Привязывают к поддельным жетонам, зачарованным такими же нечистыми на руку чародеями, И продают, как игрушку. Вы не представляете, что с ними творят на потеху. Но никто из наших дивов не стал бы ничего делать без разрешения Алёши. Он их спаситель и друг, а он никогда бы не позволил никого убивать. Даже Даниила. Да, он ненавидит его, но... Вы не поверите, Алёша хочет стать полицейским. Смешно, правда? На ее глазах выступили слезы. Как же сильно они становятся похожи на людей со временем. — Эта дива, вероятно, сама иногда забывает, что она не баронесса Анастасии, вообще не человек. — Понимаю, — сказал Аверин, — но ты ведь знаешь, кто это сделал? Вернее, ты догадываешься, так? — Так, — она опустила голову. — Но говорить не хочешь. — Нет, — или слышно прошептала она. — Вы же тогда отправите его в пустошь. Аверин улыбнулся. — А если я пообещаю не отправлять? если он убил только Даниила, защищая кота. Внезапно, Верен замер, не договорив, и чуть не стукнул себя по лбу. Ответ все это время не просто лежал на поверхности, он торчал, как горный пик. Надо быть совершенным слепцом, чтобы его не увидеть. «Я воспользуюсь твоим телефоном», — быстро проговорил он, и, не дожидаясь ответа, пошел к столику возле двери гостиной. Достал из кармана записную книжку и нашел телефон жены Сомова, Точнее, теперь точно вдовы. Женщина моментально взяла трубку, как будто ждала звонка. Да, наверняка ждала, но... Новости, которые ей собирался сообщить Верен, ее не порадуют. Но сначала нужно подтвердить свою догадку. — Доброе утро. Надеюсь, что не разбудил. — Скажите, пожалуйста, особая примета вашего кота — гетерохромия. — Что? — не поняла Сомова. — Глаза у него разные, — пояснил Аверин. — Да. Один голубой, другой зеленый. Он ориентал. Вы, — Вы нашли Басика? — воскликнула она. — Почти. А скажите, давно у вас этот код? Восемь лет и пять месяцев, — не задумываясь сказала она. Муж подарил мне его, когда пропала Розетта, чтобы я не плакала так сильно. Розетта — это моя лошадь, я знаю, но она не дала ему договорить. Бася меня просто спас тогда, с рук не слезал, мурчал, но все равно мужа он больше любил. Спал только с ним всегда. Если бы не Баси, я бы не пережила смерть отца, а потом и брата. Я даже думала, что проклято. Но когда Баси был рядом, мне казалось, что все мои родные тоже где-то тут поблизости. «Хм, еще бы, пробормотала Верен, прикрыв рукой трубку. А что, что вы сказали? А, так что вы знаете, где Басик? Возможно. А скажите мне еще, когда вы зашли в ванную и увидели, что она пуста, вы ничего не заметили странного? Она задумалась и, наконец, проговорила. Ничего вроде. Только бритва его на полу валялась. Наверное, уронил, когда его схватили. Я ее назад в стаканчик поставила. А что, не надо было трогать? — Не надо. Аверин замолчал и, выждав некоторую паузу, наконец сказал. — Прошу прощения, но у меня плохие новости о вашем муже. Боюсь, он мертв. — Что? — раздался возглас из трубки. — Господи, я так и знала. Это точно проклятие. Что с ним произошло? Кто его убил? — Нет, это не проклятие. — Простите, я не могу больше говорить сейчас. Что с ним произошло, я расскажу вам при личной встрече. — До свидания. — До свидания, — растерянно сказала Сомова и положила трубку. Аверин тоже положил свою. — Итак, — задумчиво проговорил он, — значит, ты, кроме спасения зверей и слабых дивов, Еще и даешь приют демонам, сожравшим своего хозяина. — Вы не понимаете... — она отступила на шаг. Пальцы ее нервно теребили кружева манжет. — Вообще не отличить от обычной женщины, если не знать. Поймите, он не злой. Вовсе даже наоборот. Это сволочь Сомов заставлял его убивать людей, а он ненавидит убивать. — Ну да, — Аверин хмыкнул. — Даниил Синицын не человек. — Вы уверены, что его тоже убил он? Аверин шагнул вперед и достал из кармана снимок со скаленной мордой кота. Молча продемонстрировал. — Это я нашел в пыточной. — Ясно. Она замолчала. — Когда демон к тебе пришел? — Год назад. Но он не был тогда. ну, Вы поняли. Мы его встретили в парке, когда гуляли с Алешей и Сарой. — Сара? — Лиса. Она — дива, совсем слабенькая, у нее только один облик, кроме истинной формы — чайка. Они играли вместе и подружились, и с Алешей тоже. Он их понимает. Тогда мы и узнали, что Сомов заставляет своего дива делать для него всякие грязные дела, и как это ему противно. Но он див и не может ослушаться приказа. Вы хоть понимаете, что это такое, когда вас заставляют делать всякие мерзости, а вы вынуждены подчиняться? — гневно воскликнула она. — Значит, и отца Сомовой, и брата тоже он сожрал. — Да. Сомов приказал изобразить несчастный случай и чтобы тел не нашли. И так Сомов оказался тем самым идиотом. — Понятно. И когда он пришел уже после того, как расправился с хозяином? — На следующий день. — сказал, что не может смотреть в глаза хозяйки, она добрая женщина. — Но он не жил у нас, приходил только днем поесть и поспать. А ночью... Я знаю, что он делал. Ночью... Это чья была идея? — Его. Мнимая баронесса вздохнула. Он хотел искупить зло, защищая беззащитных. Но он никого не собирался убивать, только пугал. Данила, но пугал до смерти. — А что? Вполне возможно. Наверен, криву усмехнулся. Прямо ангел, а не демон. — Пожалуйста... Дива подошла к нему совсем близко, даже протянула руку, будто намереваясь взять его за рукав, но отдернула, поняв, что это неуместно. «Послушайте, не отправляйте его в пустошь. Он не любит убивать, он там не выживет, и ему там будет очень плохо. Сдайте его лучше в полицию, пусть его поставят на учет и возьмут на госслужбу. Из него выйдет отличный полицейский див. У него есть облик собаки и даже галки». Он может говорить с людьми. Я знаю, это очень ценно. Дайте ему шанс. Я умоляю. Сначала его надо поймать. Или ты уговоришь его сдаться. А? Она опять вздохнула. Ну да. Он посмотрел на часы. Так, мне нужно еще раз позвонить. Он снова взял трубку и набрал номер участка. На этот раз трубку взял Виктор. Лично. Ждал звонка. Да. Напряженным голосом спросил он. Отбой. Со мной все в порядке. — Можете оставить ее в покое, она тут ни при чем. Ее звери тоже. — О, это уже неплохо с одной стороны. Виктор явно расслабился. — Но с другой мы теперь не знаем, кто это. — Я знаю. Но расскажу при личной встрече, когда поймаю демона. — Вы знаете, как его поймать? — Да, — уверенно произнес Аверин. — Тогда я вас жду, Гермес. — Ждите. Вы будете первым, кто все от меня узнает. Он сбросил вызов и обернулся к Диве. «Как ее называть? Анастасия? А не все ли равно?» «Вот что», — произнес он, да сказала, что Алеша понимает дивов. Может, с ними говорить?» «Да, это редкая способность для колдуна». «Ты ведь знаешь, что ему нужно учиться?» Она кивнула. «Для колдуна, умеющего говорить с дивами, вовсе не нужно уметь разговаривать с людьми. А для полицейского колдуна даже не обязательно уметь ходить» он вспомнил Фетисова. «Мечты Алёши могут стать явью, если ты перестанешь держать его в заперти, где мальчик деградирует». «А что я могу сделать? Я занимаюсь с ним, учу тому, что умею сама. Он читает, немного пишет рабочей рукой. Я учу его языкам, даю книги по колдовству. Вы же понимаете, что даже если вы промолчите, ничего больше не сделать. При подаче документов в Академию потребуются и мои». И там точно все вскроется. Семью будущего колдуна или чародея очень серьезно проверяет служба безопасности. Наверин внимательно посмотрел на нее и прищурил глаза. Ты умная. У тебя, говоришь, даже связи при дворе есть. А законы почитать ты не удосужилась. Любой человек... Он подчеркнул это слово. «Особенно дворянин с образованием знает, что последняя воля, высказанная умирающим, своему фамильяру, приравнивается к завещанию». Он улыбнулся, видя, как вытягивается ее лицо, и продолжил. «Да-да. Твой хозяин назначил опекуном сына своего дворецкого Артемия, о чем тебе и сказал. Разве не так было?» «Так, наверное...» Она не договорила, и так и осталась стоять с полуоткрытым ртом. Аверин снова достал записную книжку, вырвал листок и написал на нем номер телефона. — Так ты доверяешь Артемию? — Да, безусловно, но... — Тогда вот, держи. Это телефон нашего семейного адвоката. Его гонорары даже моего брата и Кать заставляют, зато он ни одного дела на моей памяти не проиграл. Но деньги же для тебя не проблема, так? — Да, — повторила она, — но... — Что оно? Почему вы мне помогаете? — Нам помогаете. Чего вы хотите? — Потому что я, как ты выразилась, порядочный человек. Честь имею. Он приподнял над головой воображаемую шляпу, повернулся и вышел. Спустился по лестнице и пошел к воротам. Уже открывая калитку, он обернулся. Дива Анастасия стояла возле окна, а на тропинке сидела лиса Сара провожая его взглядом круглых желтых глаз. Дома его встретила встревоженная Маргарита. — С вами все в порядке? Надеюсь, они ничего ценного не украли? Экономка решила, что в дом забрались воры. — Ну и отлично. Если бы Маргарита узнала про демона, то перепугалась бы так, что ни одна крыса с этим не сравнится. — Нет, я проснулся и спугнул их. — Ну и ладненько. Вот гады сразу лезут в кухонный шкаф. Знают, что хозяйки часто хранят деньги и ценности в банках с кофе или крупой, еще в морозилке, в корзине с грязным бельем, в карманах пальто. Она принялась загибать пальцы. И даже в сливном бачке. — Из тебя вышел бы отличный домушник, — рассмеялся Аверин, переодеваясь в домашнее и направился к столу. Есть хотелось до дурения. Маргарита пошла следом. — Ой, опять ваши шутки? Но! — она подняла палец вверх. м Он сел за стол и откинул крышку. Омлет. Огромный, с сыром и ветчиной, и зеленый горошек сбоку. Просто замечательно. Я осмотрела окно, через которое они залезли, и я поняла, чем они подцепили шпингалет. — О! — Это были грабли. Грабли для сухих листьев. — А вот оно что, ну, вот пробормотал пробормотал Аверин с набитым ртом. Ну, я думаю, их быстро поймают. Довольные собой... Маргарита отправилась на кухню готовить какао, а Аверин, утолив первый голод, откинулся на спинку кресла. Требовалось очень хорошо подумать. Да, он заверил Виктора в том, что поймает демона. Вот только покривил душой, сказав, что знает как. На самом деле он понятия не имел, что ему делать. Да, он знал о демоне очень много. Его основные облики, повадки и даже характер — Конечно, можно походить по набережной и попинать собак или кошек, но, во-первых, Аверину не нравилась эта идея, ведь собака или кошка запросто может оказаться совершенно обычным животным. во-вторых, почему-то демон заинтересовался колдуном и начал пакостить по мелочи. Вполне возможно, крыс подбросил тоже он. Что стоит для кота поймать крысу и забросить ее в форточку? Хм, но как он обошел ловушки в саду? Они были не тронуты. И зачем ковырять когтями шпингалет, если он мог просто заскочить в дом через форточку? Вопросов было больше, чем ответов. Но самое главное — объектом охоты теперь стал сам Аверин. Возможно, зверюге не понравилась попытка его поймать, и теперь он мстит. Черт знает. Но ловить демона нужно прямо тут, в доме. — Это хорошо. Плохо, что непонятно, каким образом. Вошла Маргарита с подносом. Кроме какао и печенья, на нем лежал свернутый в четверо лист бумаги. — Это вам. Чуть не забыла. Нашла утром на пороге. Она протянула лист. Верин его взял и развернул. Диф меняет не форму, а размер. Именно так он сбежал. В. Было выведено на листке красивым ровным почерком. Что же, Див Владимир сдержал свое обещание. Откуда он узнал? Выследил демона и попытался поймать? Не смог? Ничего себе. Так вот зачем демон тут ошивается? Наглая, хитрая морда использует Аверина в качестве прикрытия. Ну кто, кто будет искать демона в доме колдуна? Аверин вскочил и быстрым шагом вышел на крыльцо. и огляделся по сторонам. Ничего не было видно, только трава, кусты, деревья и низенькие соседские заборы с двух сторон. Как разглядеть полосато-пятнистого кота в траве? Понятно теперь, почему показания свидетелей насчет видовой принадлежности расходились. Не тигр это и не леопард. Это кот, огромный котяра. Да, его тело, увеличиваясь, меняло форму согласно законам анатомии хищников — поэтому он и напоминал помесь ягуара с гепардом в итоге, с полосатыми, как у тигра, ногами. Какой хитрец! Наверин достал часы. Он всегда держал их при себе. Запустил маятник. Он сильно закачался и показал куда-то влево, в заросли соседских декоративных елочек. Наверин бросился туда, но только едва слышный шорох подсказал ему, что противник тотчас же сменил дислокацию. Проклятие! Все время дьявольский кот за ним наблюдал и понял, что его раскрыли. Что он предпримет? Сбежит? Или он настолько наглый, что будет продолжать игру в кошки-мышки? Точнее, игру «человек-кот». Вот только в этой игре перевес не на стороне человека. Да, он колдун, но и кот обладает почти человеческим разумом и неизвестно еще какими способностями. На крыльцо вышла Маргарита. Не дождавшись его в гостиной, она решила проверить, чем занят хозяин. Аверин повернулся к ней. — Как поймать кота? — спросил он, не особенно надеясь на ответ, скорее разговаривая сам с собой. — О, вы хотите взять уличного кота? — как благородно, Гермес Таркадьевич. — Бродячие коты — отличные кросоловы. Только берите подростка, не котенка и не взрослого. — Я назову его кузий мечтательно проговорила она. — В деревне у бабушки был кот Кузя. «С вот такой мордой!» Она расставила руки примерно на полметра. «Отличная идея, Маргарита. Да, рассеянно пробормотал он. Но все-таки как поймать этого Кузю?» «А в картонную коробку?» «Все коты обожают картонные коробки. Если поставить, обязательно залезет», — уверенно сказала она. Аверин медленно повернулся и посмотрел на Маргариту. «А ведь это мысль!» — задумчиво проговорил он. Аверин прошел в гостиную, допил какао и долго сидел в кресле, задумчиво глядя перед собой. Потом встал, оделся и вышел. В канцелярском магазине он купил костный клей и папиросную бумагу, вернулся домой и заглянул в кладовку. Там он осмотрел стоящие на полках ящики и коробки и снял ту, которая показалась ему наиболее подходящей. В ней еще оставалось три банки маринованных патиссонов. Маргарита заказывала соленья коробками, и их доставлял курьер, и он же ставил их на специально подписанные полки. Аверин подумал, что Маргарита простит ему некоторый беспорядок, и, вытащив банки из коробки, просто поставил их на полку. А коробку унес в рабочий кабинет и долго там чертил, измерял и клеил. Когда уже стемнело, он вышел во двор, прихватив с собой коробку еще некоторое количество предметов, которые могли сойти за ненужный хлам, и сложил все это в кусты возле калитки. Со стороны эти действия должны были выглядеть так. Хозяин вынес из дома мусор, который завтра экономка отнесет до контейнера. Коробку он оставил полуоткрытой. Вернувшись в дом, он выпил ромашковый чай, тщательно проверил, заперты ли окна и двери, обновил круг вокруг кровати, положил в центр звезду и улегся спать. Как только прозвонил будильник, Аверин вскочил и, накинув халат, бросился во двор. Коробка стояла на месте. Он подошел к ней, заглянул и едва не закричал от радости. Из коробки на него глядели два круглых глаза, голубой и зеленый возмущенно сказала коробка. Не может быть, восхитился Аверин. Ты такой хитрый и умный, и вот так просто попался в такую примитивную ловушку. Он прикрыл коробку и плотно замотал ее путами. Да, демон не должен выбраться из нее даже на весу. Но кто знает, что может прийти ему в голову. Принеся коробку в дом... Он поставил ее рядом, быстро переоделся и, не удержавшись, убрал путы и открыл крышку, чтобы как следует рассмотреть добычу. Кот лежал на дне коробки, в лохмотьях порванной папиросной бумаги и утробно рычал. Когда Аверин наклонился над ним, оскалел пасть и зашипел. Аверин улыбнулся. «Ты прекрасен, и ты мне нужен». Он снова, как следует, запаковал коробку путами, добавил печать сдерживания, чтобы кот не трансформировался в какую-нибудь другую свою личину, сел в машину, поставив коробку на соседнее сиденье и помчался в участок. Надо было успеть раньше, чем прочухается див «Владимир».